Оба опустились на небольшой бломок скалы и принялись за термосы. Сделав несколько глотков горячего какао, Павлюк вернулся к прерванному разговору. Иван Степанович, если мы не на простой подводной горе, то что же это за остров? Это остров Рапануи, таинственный, загадочный остров, доставший до сих пор ещё доставляющий массу хлопот и мучений географам, этнографам и историкам культуры всего цивилизованного мира. «Слыхал ли ты что-нибудь об этом острове?» «Рапануэ?» «Нет», — признался Павлик. «В первый раз слышу». «Нечего сказать. Хорош. Но, может быть, ты знаешь его под именем Вайгу, как его иногда называют?» «Нет, Иван Степанович», — ответил Павлик, чувствуя уже некоторую неловкость. «И Вайгу не знаю». «Не понимаю». абсолютно не понимает чему вас только учили в этих ваших прославленных гимназиях или как их там в колледжах что ли колледж Святого Патрика Иван Степанович в Квебеке не Святого Патрика раздразился океанограф а святого невежества вот святого невежества Не знать ничего и даже не слышать об острове Рапану или Вайгу или Пасхе. Это чудовищно! Пасхи? Остров Святой Пасхи? Стрепенулся Павлик. Я что-то припоминаю. Да-да-да, я припоминаю. Это крохотный остров среди Тихого океана. Его открыл Дэвис в 1687 году, потом адмирал Роговин в 1722 году. И остров... Населяли тогда и язычники, и долопоклонники. Но потом туда приехали какие-то монахи, которые обратили их в христианство. Вот и все, что нам рассказал об этом острове учитель географии в колледже. Идиот, на обязанности которого лежало превращать детей в таких же идиотов, как он сам. Как хорошо, Павлик, что ты вырвался из этой фабрики невежд, тупиц и ханджей. Поступишь в нашу советскую школу.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 Настоящий клубок научных загадок и тайн. Ты подумай только, Павлик. Среди всей Полинезии, между всеми её бесчисленными островами и племенами, только здесь, у этого маленького народца, населявшего Рапа-Нуи, развелась и расцвела письменность. На тех самых кахау-ронго-ронго, длинных красновато-коричневых дощечках, которые мы только что нашли в каноэ и держали в руках. Мало того,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 Чтобы искать спасение на другой земле, такие переселения с острова на остров через огромные водные пространства океана по разным причинам довольно часто происходили в истории заселения Полинезии. Некоторые учёные считают, что теперешние жители острова Рапа-Нуи не остатки его первоначального населения, а пришельцы, осмелившиеся занять остров, который или перестал погружаться, или стал погружаться медленнее, незаметнее. А то, что мы открыли сегодня большое подводное Аху со статуями, должно окончательно доказать правоту теории о погружении острова. Шилавин замолчал, задумчиво посасывая трубку от термоса с какао. Павлик, слушавший все время рассказ океанографа, как древнюю сказку, тоже молчал. Наконец он спросил. — Ну а они, эти пришельцы, как они устроились на острове? — Хм... Они, может быть, с их точки зрения, жили довольно долгое время неплохо, до тех пор, пока европейские цивилизаторы не обратили на них внимания. Тогда среди островитян появились болезни, страсть к водке, табаку, к европейским безделушкам и к так называемой культуре. Но самый тяжелый удар был нанесен острову в 1862 году, когда перуанские работорговцы напали на него. После неимоверных жестокостей, убийств, грабежей они захватили в плен большую часть населения, пять тысяч человек, и увезли их на остров Чинча у берегов Южной Америки для добычи и погрузки гуаноа, птичьего помета в огромных количествах скопившегося на этих островах и вывозившегося для удобрения истощенных земель Европы. Правда, некоторые из этих несчастных были потом освобождены, но вернувшись на родину, они привезли с собой оспу, которая сильно истребила население. С тех пор началось постепенное его вымирание, а уже в 1866 году оно составляло всего лишь 150 человек. В последнее время число их несколько увеличилось. достиглых 250 человек, но в условиях капитализма, жестокой эксплуатации, пьянства, болезней, безысходной нищеты вряд ли это племя сможет возродиться. Да, это не то, что у нас, Павлик. Сколько вот таких маленьких племён и народов доведённых царями и их чиновниками, капиталистическими хищниками до вымирания. Возродилось у нас в Союзе после великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Вот какие дела, молодой человек. Много ещё других тайн для науки таит в себе этот маленький почти пустынный островок. Всего сразу не перескажешь, Павлик. А нам пора возвращаться. Продолжать обследование этих подводных склонов я считаю теперь совершенно излишним. То, что капитан хотел знать, для меня уже вполне ясно. И это главное. Ну-с, в дорогу, молодой человек, благонамеренный воспитанник колледжа святого Патрика в Вебекке. «Я бы хотел поскорее забыть об этом», — тихо ответил Павлик. «А вы мне напоминаете». «А-а-а! Хо-хо-хо! Ха! Да, упрек правильный. Ну, прости старика, больше не буду». Шилавин с добродушной улыбкой, протянув металлическую руку, Павлюк весело и охотно пожал её. Сгромоздив на себя кучу рыболовных сетей и расположив веером за спиной священные таблицы рапаноицев и другие трофеи, Шилавин и Павлюк отправились домой. Через 2 часа, показавшись в таком виде перед подводной лодкой в ярко освещённом прожекторами пространстве, Они были встречены удивлёнными восклицаниями, которые в следующую минуту сменились смехом и шутками. Ещё на площадке выходной камеры они увидели капитана, одетого в скафандр, и первый его вопрос, обращённый к Шелавину, был: "Где мы, Иван Степанович? У подножья острова Рапа-Нуи?" Капитан нахмурил брови.